Глава тридцать Конференция звездожителей удалась на славу. Огромный зал галактических приемов был разбит на секторы, прикрытые куполами. Внутри каждого сектора создали свои условия: для альдебаранцев расплющивающее тяготение, для альтаирцев жесткое излучение, для вега-жителей полумрак с роскошными растениями. Лишь для ангелов-згиат условия не обеспечили. Этот народ отлично приспосабливается к любым. Много секторов пустовало. Конструкторы Оры предусмотрели столько разных возможностей существования, что половину их пока не удалось обнаружить. Во время совещания я хотел посидеть с Фиолой, но вера настояла, чтобы я явился в сектор Солнца, где собрались люди. Я сел между Ромеро и Андре. Тут же разместились Аллан, Ольга, Лусин, Леонид, позади и впереди работники Оры, свободные от дежурств. Людей набралось порядочно. Еще больше было гостей, особенно ангелов. За отдельным столиком в центре зала уселись Вера испыхальский председатель сегодняшнего совещания. Я толкнул локтем хмурого Андре. «Надо бы выбрать президиум, как любили предки. По одному представителю от созвездия, как по-твоему?» Он буркнул. «Обратись к Ромеро, я не специалист по президиумам». К я не обратился. Павел поставил трость между ног и скрестил на набалдашнике руки. Он со скучающим презрением оглядывал зал. Спыхальский предложил Вере рассказать о цели первого межзвездного совещания. Вера объявила начало новой космической эры, периода внутригалактического сотрудничества. Андре показалось, что Вера старается расписать его слишком уж розовыми красками. «Вселенское благотворительное общество», — сказал он, зевнув. «Братство падающих с неба синтетических галушек». «Великое объединение звездожителей, губ не дур!» Я с упреком спросил, не он ли недавно сочинил симфонию о гармонии звездных миров. «Я», — отозвался Андре равнодушно, — «и сейчас я за космическое товарищество. Но пусть и звездные братцы закатывают рукава». Ромеро, казалось, слушал одну веру. За час он не повернул головы. Все те же скрещенные на тросте руки, надменная скука на лице. Но он уловил, о чем мы тихо припираемся с Андре. Он повернулся к нам. Вот первая ваша мысль, дорогой Андре, которая кажется мне основательной. После вчерашней теории я опасался, что на вас, как на мыслители, надо ставить крест. Я поинтересовался, какую теорию Андре он имеет в виду. Не ту ли забавную гипотезу, что неразгаданные враги галактов – невидимки? Следующую за этой. Наш друг Андре – генератор новых идей непрерывного действия. Вчера он доказывал, что человек — нечто вроде искусственного сооружения, придуманного в незапамятные времена галактами, которые, создав нас, бросили на Земле свое творение за полной к чему-либо непригодностью. Ничего похожего на это я от Андре не слыхал. — Пустяки, — сказал Андре. — Гипотеза как гипотеза — анализ одного из теоретически возможных предположений. У Лусина в институте, воздействуя ноги на гены лошадей и ящериц, выводят пегасов и драконов. Почему же не вывести человека генной обработкой обезьян? И вот я предположил, что некогда на Земле высадились галакты и немного поэкспериментировав с обезьянами, создали людей. Согласись, это допущение отлично объясняет многие загадки. Допущение или фантазия? – спросил Ромера. Раз уж вы начали, доведите свой рассказ до конца, Андре. Я имею в виду оценку, которую дала Мум вашей любопытной теории. «Мум объявила мою гипотезу ненаучной». Она назвала ее чепухой, любезной Андре. Она выбрала именно это слово, чепуха, для точной квалификации вашего очередного научного творения. Рамы рассказал это с такой желчью, что меня передернуло. После речи Веры устроили перерыв, чтобы гости поразмышляли. А в нем для желающих была исполнена симфония Андре. Он рассказал о своем творении, потом зазвучала механизированная музыка. Я слушал концерт с фиолой в их секторе. Музыка привела ее в недоумение. «Звуки грубы, а цветовые эффекты примитивны», — сказала она. «Неужели людей восхищает такое пустое искусство?» Я заверил ее, что нормальные люди подобным искусством не восхищаются, а если попадаются штукари вроде Андре, то их высмеивают. Я постарался также выяснить мнение других звездожителей. «Значит так», — сказал я потом Андре. Альтаирцы полагают, что симфония мягковата, нужно бы подбавить рентгеновских лучей. Для альдебаранцев она легковесна, ангелам кажется холодной и разреженной, вегожителям грубозвучной и однокрасочной. Что еще? У людей узкий спектр условий существования, для них она по-прежнему убийственна. Кто выиграл? «Иди к чертям», — сказал Андре без злобы. Подозреваю, что он предвидел провал и хлопотал о концерте единственно, чтобы выполнить условия пари. У звездожителей эстетические способности еще ниже, чем у людей. Наслаждайтесь своими физиологическими мелодиями, если не понимаете шедевров. Ты не сказал, за кем пари. За тобой, признал он нехотя. Но, пожалуйста, не танцуй и не ори на всю ору. Ты переживаешь радость слишком бурно. Я пообещал пережить эту радость тихо. Последние дни пребывания на Оре были заполнены совещаниями, то людей меж собой, то людей с группами звездожителей. На одной из встреч Успыхальского без гостей было решено, что два самых крупных галактических корабля, пожиратель пространства и кормчий, должны продолжать путешествие вглубь галактики. Вера объяснила, почему вторжение в звездную глубину не может быть отложено. У экспедиции на Ору было две задачи. Из них выполнена лишь первая. Заложены организационные основы Межзвездного Союза. «Однако», — сказала Вера, — «где-то обитает высокоразвитый народ галактов. Нового о нем мы не узнали. У этого народа имеются могущественные враги, и о них нам ничего не известно. Мы работаем над созданием братства звездожителей. Но эта работа окажется под угрозой, если мы не узнаем, не грозит ли что-либо проектируемому Межзвездному Союзу. Куда направить корабли на поиск? откуда галакты прилетали в гиады и на Альтаир. Вероятнее всего, из Плеяд, ближайшего к Геадам звездного скопления. Итак, прыжок на Плеяды, где люди еще не бывали, вот очередное задание. «Я лечу на пожирателей пространства», – закончила Вера. «Эвакуация гостей и отправка кораблей на Землю возлагается на руководителей Оры». Я спросил Ромеро, когда совещание закончилось. «Вы с нами, Павел? Или на Землю?» Он сухо ответил. В древности главным достоинством мужчины считалось умение сражаться с врагами. Пожиратель пространства имеет задание найти врагов. Я потерял бы к себе уважение, если бы уклонился от возможности показать свою мужскую храбрость. Думаю, ту же мысль он мог бы высказать и не столь витиевато. Вскоре на Арктур, на Альдебаран, на Капеллу, на Фомальгаут улетели корабли. Настал черед Веги. Ночь перед отлетом Фиолы я провел в ее саду под грустным светом искусственной луны. Мы больше молчали, чем разговаривали. В молчании было что-то до того лирически земное, что грусть моя превратилась в печаль. Это была первая ночь с Фиолой, когда она не выспрашивала ни о науке, ни о космосе, ни о социальных наших порядках, ни о звездных кораблях. Интимно глуповатая ночь. Подлинная ночь влюбленных. Зажигается солнце Эли. «Мне надо уходить. Мы увидимся в Звездном порту», — сказала она утром. Вечером на базу звездолетов один за другим подъезжали автобусы. Из них выплескивались сияющие столбы вега-жителей. Сумрачный нарядный свет озарил базу, так как было много гостей с веги. Я пришел с Лусином. Многие узнавали меня, махали руками, приветственно вспыхивали глазами. Потом показалась фиола. Я сделал к ней шаг, и она мигом очутилась около меня. «Ты обещал приехать», — напомнила она. «Желанная и недоступная», — повторил я, когда она уносилась в звездолет. Потом мы с Лусином долго ходили по Оре. «Ты биолог, Лусин», — сказал я. «Ты знаешь, что продолжение рода — один из стимулов любви. Может ли она быть, если нет этого стимула продолжить род? Если два существа разнородны, потомство у них невозможно». Законна ли их любовь? Лусин понял мое состояние лучше, чем я ожидал. Любовь продолжение рода, да, так начиналось. Будет новой. Любовь, единение душ. Высшая связь индивидов. Выходит, я случайно попал в пионеры нарождающегося чувства, единства родственных душ вселенной? Мне выпало на долю первому полюбить биологически чуждое существо? Да, Элли. Первые шаги. Сегодня чуждо, завтра близко. Завтра будет твой ископаемый бог с головой сокола, сказал я с досадой. Дальше этого ваша биология не пойдет. На другой день флотилия из трех звездолетов с ангелами уходила на геады. Посадка крылатых на корабли совершалась под крики и клекот. Знакомые ангелы кидались прощаться, увеличивая беспорядок плачем и причитаниями. А потом в крылатой толпе появился труп и разыгрался скандал. Труп заметил нас и, расшвыривая сородичей мощными крыльями, ринулся на перерез общему потоку. Он ревел, обращаясь почему-то ко мне одному. «Эли! Эли! Эли!» Обхватив меня крыльями, он страшно закликотал. «Не пойду! Хочу с людьми!» У лусина в глазах стояли слезы. Он с нежностью гладил глинцевитые крылья труба. «Хороший», — шептал он, — «замечательный, лучше всех». Я разыскал Спыхальского и объяснил, что происходит. «Хотите взять ангела с собой?» — изумился Спыхальский. «А какого вам черта в ангеле?» «Посмотрите на него», — сказал я, — «это же красавец! Привезти такого на землю он же всех потрясет, и он привязался к нам не меньше, чем мы к нему». Спыхальский вызвал Веру, сообщил ей о желании труба и нашим, и от себя добавил, что ходатайствует о том же. «Можете взять труба», — сказала Вера, исчезая. Я помчался к своим, издали крича, что дело выгорело. У труба в крыльях дьявольская сила, он так сжал меня, что моя голова закружилась. «Я твой раб», — сказал он. «Раб навеки, Элли». «Ты мой адъютант», — сказал я. Адъютант — это что-то не ниже друга, что-то близкое, почти братское. На правах друга я попрошу об одном приятельском одолжении. Спрашивай и требуй. Я счастлив, могущественный. Прими ванну и смени одежду. На складе заготовлены тюки ангельских рубах, возьми дюжину в запас. Он немедленно взмыл вверх. Для такого тяжеловеса летал он великолепно.